Тут я вспомнил про пластинку. Знаешь, я купил тебе пластинку, но по дороге разбил. Я достал осколки из кармана и показал ей. Пьян был. Отдай мне эти куски, — говорит, — я их собираю. Взяла обломки и тут же спрятала их в ночной столик у Мора. — ДБ приедет домой на Рождество? — спрашиваю. Мама сказала, может, приедет, а может, нет. Зависит от работы. Может быть, ему придется остаться в Голливуде и написать сценарий про Анаполис. Господи, почему про Анаполис? Там и про любовь, и про все. Угадай, кто в ней будет сниматься? Какая кинозвезда? Вот и не угадаешь. Мне неинтересно. Подумать только про Анаполис. Да что он знает про Анаполис? Господи боже! Какое отношение это имеет к его рассказам? Фу, просто обалдеть можно от этой чуши. Проклятый Голливуд. — А что у тебя с рукой? — спрашиваю. Увидел, что у нее на локте наклеен липкий пластырь. Пижама у нее без рукавов, потому я и увидел. Один мальчишка из нашего класса, Картис Вайнтрауп, он меня толкнул, когда я спускалась по лестнице в парке. — Хочешь, покажу? — и начала сдирать пластырь с руки. — Не трогай. — А почему он тебя столкнул с лестницы? — Не знаю. Кажется, он меня ненавидит, — говорит Фиби. — Мы с одной девочкой, Сельмой Эттербери, намазали ему весь свитер чернилами. — Это нехорошо. Что ты, маленькая, что ли? — Нет, но он всегда за мной ходит. Как пойду в парк, он за мной. Он мне действует на нервы. — А может быть, ты ему нравишься? Нельзя человеку за это мазать свитер чернилами. — Не хочу я ему нравиться, — говорит она и вдруг смотрит на меня очень подозрительно. «Холден, послушай, почему ты приехал до среды?» «Что?» «Да с ней держи ухо востро. Если вы думаете, что она дурочка, вы сошли с ума». «Как это ты приехал до среды?» — повторяет она. «Может быть, тебя опять выгнали?» «Я же тебе объяснил, нас отпустили раньше, весь класс». Нет, тебя выгнали. Выгнали, — повторила она, — и как ударит меня кулаком по коленке. Она здорово дерется, если на нее найдет. Выгнали. Ой, Холден. Она зажала себе рот руками. Честное слово, она ужасно расстроилась. Кто тебе сказал, что меня выгнали? Никто тебе не... Нет, выгнали. Выгнали, и опять как даст мне кулаком по коленке. Если вы думаете, что было не больно, вы ошибаетесь. Папа тебя убьет, говорит. И вдруг шлепнулась на кровать животом вниз и навалила себе подушку на голову. Она часто так делает, просто с ума сходит, честное слово. Добрось, «Да говорю, никто меня не убьет, никто меня пальцем не... Ну, перестань, Фиб. Сними эту дурацкую подушку. Никто меня и не подумает убивать. Но она подушку не сняла. Ее не переупрямишь никакими силами. Лежит и твердит, папа тебя убьет, убьет. Сквозь подушку еле было слышно. Никто меня не убьет, не выдумывай. Во-первых, я уеду. Знаешь, что я сделаю? Достану себе работу на каком-нибудь ранчо, хоть на время. Я знаю одного парня, у его дедушки есть ранчо в Колорадо. Может, мне там дадут работу. Я тебе буду писать оттуда. Если только я уеду. Но ну, перестань. Сними эту чертову подушку. слышь, Фиб? Брось. Ну, прошу тебя. Брось, слышишь? Но ну, она держит подушку, и все. Я хотел было стянуть с нее подушку. Но эта девчонка сильная как черт. С ней драться устанешь. Уж если она себе навалит подушку на голову, она ее не отдаст. Но, ну, Фиби, пожалуйста, вылезай, слышишь? Прошу я ее. Ну, брось. Эй. Уэзерфилд, вылезай, ну!» «Нет, не хочет. С ней иногда невозможно договориться. Наконец я встал, пошел в гостиную, взял сигареты из ящика на столе и сунул в карман. Устал я ужасно.